Вячеслав, услыхав об этом, послал сказать Юрию. «Вот уж венгры идут, и польские князья сели уже на коней, и сам Изяслав выступил в поход. Так пойди сюда с полками, заступись за мою волость». Изяслав мне говорит. «Будь мне вместо отца, ступай, садись в Киеве. А с Юрием не могу жить. Если же не хочешь принять меня в любовь и в Киев не пойдешь на стол, то я волость твою пожгу. Так ступай же теперь, брат, сюда, и увидим на месте, что нам Бог даст, добро или худо. Если же, брат, не поедешь, то уж на меня не жалуйся, если мою волость пожгут». Юрий, услыхав это, собрал силу свою и пошел из Киева с дикими половцами. А к Изяславу пришли на помощь венгры и поляки. Но вдруг полякам пришла весть, что прусаки идут на их землю. Болеслав и Генрих, князья польские, сказали об этом Изяславу, и тому было очень нелюбо. Стали думать, как быть, и придумали послать к Вячеславу и к Юрию с мирными предложениями. Послы от имени венгерского короля и польских князей говорили так Вячеславу и Юрию. «Вы нам вместо отцов, вот вы теперь воюете с братом и сыном вашим Изяславом, но ведь мы, по-боге, все христиане, все мы братья». И потому всем нам следует жить мирно. Нам бы хотелось, чтобы вы уладились с братом и сыном вашим, Изяславом. Вы бы сидели в Киеве, решивши между собою, кому из вас он приходит. А у Изяслава пусть остается Владимир, Луцк и что у него еще городов. Пусть и сидит в них, да пусть Юрий воротит новгородцам все их дани. Вячеслав и Юрий отвечали на это послам. Помоги, Бог, взять у нашему королю и брату нашему Болеславу и сыну нашему Генриху, что между нами добра хотят. Но если вам хочется, чтобы мы помирились, то не стойте на нашей земле, не губите нашего имения и сел, но пусть Иззислав идет в свой Владимир, вы в свою землю, а мы своим братом и сыном Иззиславом сами одни будем ведаться. Услыхав этот ответ, Иззислав С союзниками разошлись по своим землям, и дядя с племянником начали улаживаться, пересылаясь друг с другом. Изяслав хотел всех даней новгородских, как и прежде требовал. Но Юрий никак не согласился. Он обрадовался, что венгры и поляки возвратились домой, и племянник остался один без союзников. «Выгоню Изяслава, — говорил Юрий, — и волость его всю возьму». В это время Владимир, князь Галицкий, выступил своими полками и стал между Изяславом и Юрием. По просьбе первого он начал стараться о мире. О том же старался и сын Юрьев Андрей. Вячеслав также не переставал твердить Юрию. «Брат, мирись! Если же ты уйдешь прочь, не уладившись, то Изяслав пожжет мою волость!» Юрий, наконец, согласился на мир и возвратил Изяславу все дани новгородские. Языслав обрадовался миру и приехал к дядям в Пересопницу. Здесь положили, что после Переяславского сражения было пограблено, то с обеих сторон возвратить тем, кому прежде принадлежало. Языслав послал мужей своих и Тивуна к Юрию, чтобы отыскивать свое. Они отыскали, но Юрий ничего не отдал. В 1150 году Языслав объявил, что не может быть в обиде и выступил в поход к Пересопнице. Глеб, сын Юрьев, стоял станом выше этого города, на реке Стубле. При приближении Изяслава он сам едва мог спастись бегством в город. Стан, дружину и коней побрали неприятели. В таком положении Глеб послал сказать Изяславу, «Как мне, Юрий, отец, так мне и ты, отец. И я тебе кланяюсь. Ты с моим отцом сам ведаешься а меня отпусти к отцу и клянись святою Богородицей, что не возьмешь меня в плен, а отпустишь к отцу, тогда и к тебе выйду сам с поклоном. Изяслав поклялся святой Богородицей и сказал ему, «Вы мне братья свои, и я на вас не держу вражды, но обижает меня твой отец и с нами не умеет жить». После этого Изяслав отправился к черным клобукам Те приняли его с большой радостью. Юрий ничего не знал о движениях Изислава. Сведав, что последний уже в черных клубуках, он побоялся оставаться доля в Киеве. Перебежал с сыновьями за Днепр и скрылся в городке.